Глава 8. Камни. К встрече с Малижиком и Воробьёвым я подготовился. Знал, что беседа будет жаркой, впрочем, другого я и не ожидал. До Кремня добрался на такси. У входа меня уже ждали Малижик и Воробьёв с парой крепких ребят. Не зная встречающих в лицо, можно было сказать, банда головорезов приехала на разборку. Доброе утро. признёс воробью, улыбнувшись. Малижек, судя по его помятому виду, таковым утро не считал, но тоже кивнул. Доброе утро. Здравствуйте, ответил я. Итак, как мы и договорились, убедимся сами, что все камни на месте и никто их не воровал. Я кивнул. Мы прошли внутрь, подошли к лифту. Куда это мы? спросил я, поглядывая, как створки лифта раскрываются. Известно куда, усмехнулся воробью. В шахту? Зачем в шахту? Ну вы же сами хотели убедиться в том, что камни на месте. А где им ещё быть? Конечно же, в шахте, именно оттуда мы и добываем. Я хотел возразить о том, что речь идёт о уже добытых камнях, но Воробыёв вдруг толкнул меня вперёд, зашёл сам, потом его ребята, и мы все начали спускаться вниз. Ситуация накалилась. Впрочем, я понимал, что именно такое она и будет. Спускались мы долго. минут 7, в полной тишине, лишь слушая, как скрипят стальные тросы лифта. Наконец, когда кабинка дёрнулась и остановилась, Малежик произнёс: "Приехали. Мы вышли наружу". Тут было гораздо холоднее, чем снаружи. Сыро, зябко. Не сразу глаза привыкли к полутьме. Я разглядел огромный туннель, уходящий далеко вперёд. Чёрные стены, укреплённые деревянными балками и креплениями. Шахта была старой. За ней давно не ухаживали, видимо с того самого момента, как был убит Шереметьев. Верно? Зачем выделять на ту деньги, когда их можно украсть? Вот здесь и добываются те самые камни, из которых потом можно много чего интересного сделать, произнес Воробьев, осматриваясь. Фон силы тут и вправду был несколько выше, чем наверху. Потоки текли не ровно, но густо и ощущались легко. Камни можно было почувствовать. От них исходили холодноватые эманации силы. Добыча производилась обычным способом, словно это был уголь или кокс. Порода дробилась с помощью отбойных молотков, другим образом действовать было нельзя, слишком велик риск повредить камни. Грунт грузился в вагонетки, которые отправляли на сортировку, а уже там, с помощью особых механизмов и людей, всё сеялось и добывалось то, ради чего всё затевалось. Уверен, что каждый рабочий тут обладал хотя бы зачатками дара. Пребывание в таком мощном фоне невольно заставит активизироваться организм. Я и сам невольно принялся улавливать потоки сил, скручивать их, оставляя про запас. Интуиция подсказывала: они мне ещё понадобятся сегодня. Я прошёлся, глянул по сторонам, почувствовал, что совсем рядом в стене, где происходила как раз добыча, тянуло холодом. Тут, под толщей земли, был хороший экспонат. Мощный и почти на самой поверхности. Я незаметно ковырнул ногтем землю. Небольшой пласт легко отпал вниз, обнажая блекло светящуюся грань камня. Поток силы стал заметно сильней. Я действовал интуитивно, и, наверное, во мне проснулся прежний я — космический пират. Поэтому пальцы невольно ухватили камень, вытащили его и спрятали в карман. Ладонь сожала находку, считывая его. Камень оказался мощным, хоть и мощь эта была недостаточно ровной. Однако компенсировалась это эманациями, резонирующими с моим даром. Камень мог подпитывать мой дар. Удача? Рояль в кустах? Если бы тут был мастер участка, он бы поведал мне, что именно здесь проходит небольшая жила таких камней, которые добывать даже не стали. Очень уж специфичный эффект они имели. Всё верно. Такой дар был только у меня. Разжигая в камне ещё большее пламя, я подключил к нему свой дар и дал напиться силы. Отлично. Теперь можно и потанцевать. Пора раскрыть карты. Первым нарушил молчание Воробьёв, хищно улыбнувшись. Нам всем раскрыть. Мы ведь все взрослые люди, и все всё прекрасно понимаем. Я слышал, Пушкин, про тебя кое-какие слухи. Говорят, ты хорошо играешь в карты. И от кого же такие слухи идут? От моих друзей, улыбнулся Воробьёв. От Дантеса или от Брауна? В луп спросил я, внимательно следя за реакцией противника. Тот виду не подал, но судя по вспыхнувшей и быстро угасшей искрыке в глазах, я попал в самую точку. Я тоже люблю скинуть партию к другую, продолжил Воробьёв, как ни в чём не бывало. И сейчас настал момент, когда нам нужно раскрыть карты. Как считаете, Олесь Анатольевич? Согласен. Кивнул тот. Воробьёв вопросительно глянул на меня. Хорошо? Если хотите, то давайте раскроем карты, ответил я, делая шаг навстречу противнику. Я не против, мне и скрывать нечего, и, наверное, я и начну первым, с вашего позволения. Отличная идея, кивнул Воробьёв, сцепив руки на груди. Я сжал камень сильней, ощутил его прохладу силы, и мне стало спокойнее на душе. И в самом деле, пора завершать эту игру, причём сделать это так, чтобы остаться в победителях. У меня получится. Я в этом не сомневался. А карты следующие, произнёсье. Город находится во власти вашего бандитского клана. Воробьи? Так вас называют? Воробьё вкриво ухмыльнулся. Не даже мэр под вашей властью. У-ху, крякнул Малежик. Какие громкие слова. Подождите, осадил его я. Дайте договорить. В конце будет десерт. Схему вы устроили вполне рабочую, хоть и простую. Ручной мэр, у которого к тому же проблемы с алкоголем и наркотиками, это подарок для вас. Одно ваше слово, и он все сделает. Нашей мэр заиграли жиловки. Он был явно зол, а значит, правно на моей стороне. А сделать пришлось следующее, продолжил я. Вы поняли, что выгоднее не покупать камни для изготовления киберов, а красть. Причем у самих себя. ведь завод Кремень тоже вам принадлежит, хотя я и неправильно выразился, завод как раз-таки не ваш. Вы его отжали у его законного владельца и основателя Николая Шереметева, жестоко убив последнего, а малежика подконтрольные ему органы не дают ход за вещанию, согласно которому завод принадлежит не вам, а законному наследнику, точнее наследнице. И это вам тоже прекрасно известно, а еще понимание этого зудит ваши задницы, ведь правда не на вашей стороне. От того вы и направили при первом же удобном случае киберв на законную владелицу, чтобы они её убили. А заодно и меня. Тут вы, конечно, поспешили, наломали дров. Уже тогда я понял, что всё это киберы, камни заводы и мутные схемы звенья одной цепи. Схема, впрочем, понятная, простая и вполне жизнеспособная, если бы у ваших людей были мозги в головах. Но таковых не оказалось, и отчёты с пропажей пошли наверх. Тут уже стиснул кулаки Воробьёв. Опять я прав. С Киберами, кстати, тоже интересная ситуация. Согласно госзаказу вы должны изготавливать 10 роботов в год. Фактически производство гораздо больше. Об этом рассказал сам директор Лстали Пестов. Тут ещё придурок. Тоже ваш человек, господин Воробьёв. Беда у вас с кадрами, сплошные идиоты. Так вот, Производство большего количества киберов идет не просто по воле случая. Это была ваша команда, и через Молежика вы вышли на Брауна, на его давнего знакомого. Я с сарказмом ухмыльнулся. Чтобы продавать киберов за границу. Это та шлюха, прошепел сквозь зубы Молежик. Это она тебе все рассказала. Говорил, надо было ей еще в младенчестве задушить. Тихо, бросил Главарий, и повернулся ко мне. Это очень серьёзные обвинения, господин Пушкин, холодно произнёс Воробьёв. Но даже сквозь эту невозмутимую маску я чувствовал, как закипает его естество. "Согласен с вами", кивнул я. "Обвинения и в самом деле очень серьёзные. Если переводить на язык уголовного кодекса, то тянет на вполне себе пожизненные. Хотя нет, постойте." И если сюда приплесовать продажу оружия за рубеж и все те дела, которые вы делаете вместе со своей бандой, помимо сказанного мной, то это вполне себе смертный приговор, считаю вполне равносильное наказание. А вы как считаете? Я думаю, что у вас слишком длинный язык, господин Пушкин, ещё и без костей. Если вы хотели пошутить, то шутка вам не удалась, начал Малежик. За такие шутки вызывают на дуэль. Это не шутки. А каждое моё слово имеет подтверждение. Даже так? удивился Малежик. И какие же? Какие доказательства? Переписки, счета, акты, со всеми подписями и печатями. Не переживайте, суду этого вполне хватит, чтобы вынести вердикт. Негодяй! не выдержал Малежик. Вы ответите за свои слова! Но Воробыёв остановил его жестом руки. Сказал мне: Хорошо. Свои карты вы открыли. Эти карты большие, крепкие, я бы даже сказал, громкие. Теперь давайте откроем мы свои. Впрочем, карт у нас не так много, всего лишь одна, и она следующая. Воробьёв блеснул глазами, недобро посмотрев на меня. Вы много знаете, господин Пушкин. Вместо того, чтобы просто отдохнуть, как следует, вы начали рыть. Зачем это вам? Не пойму. Ну вот и нарыли на свою голову. Много нарыли, признаю. И всё так, как вы и сказали. Чего уж скрывать? Только вы должны понимать, что за каждое действие нужно чем-то платить. И живым вы отсюда уже не выйдёте. Вот наша карта. Мы вас убьём. Прямо сейчас. И воробьёв двинул на меня. Да, именно этим и должно было закончиться. Я это предполагал, и потому не растерялся. Воробьёв вскинул руки, создавая конструкт. У противника был высокий уровень развития. До да к тому же дар имелся не один, а целых 2, поэтому ожидать стоило чего угодно. Впрочем, я был готов. Я применил свой дар, намереваясь загасить атаку, но так не вовремя подвернувшийся малежик сбил планы. Он бросился на меня, словно дикая обезьяна, также крича и стараясь меня укусить. Я откинул его в сторону, но нужное время потерял. Воробьёв создал конструкт. Это был удивительный по своему составу сгусток силы, какая-то адская смесь закрученного в спираль ветра и огня. Похожий на червя конструкт полетел в меня. Раздался оглушительный свист, грохот, а потом всё пространство заполнилось пламенем. Воробьёв не жалел никого. Досталось даже малежику, который испушно закричал и бросился прочь, сбивая с головы огонь. Я успел упасть и потому основной поток огня лишь опалил брови. Что ж, неплохо. А теперь моя очередь. Я скостовал несколько формул, соединил их в единый сгусток и швырнул в сторону Воробьёва. Силы не жалел. Чёрная туча метнулась к противнику, окутала его, начала рвать на части. Слишком жёстко. Мне уже было всё равно, но Воробьёв оказался не так прост. Чёрная туча не успела доделать своё дело до конца. Рассеялась под мощным зелёным свечением, которое вырвалось прямо из глаз Воробьёва. Он сотворил какие-то неведомые уровни формул, граничащие с магией, и я с удивлением смотрел, как они рушат мои выпады. Стало окончательно понятно, что у противника имелась за плечами школа, но совсем иная, что были в Москве или других регионах Российской империи. И потом всё сложилось в моей голове. Воробьёв не был сдешним. Об этом говорил его едва уловимый акцент. Необычная внешность и вот этот вот принцип построения конструктов, который я ещё не видел. Какой-то иностранный шпион, вполне возможно. Отсюда и стремление продать роботов за границу. Воробьёв с криком махнул руками, отгоняя остатки чёрной тучи, двинул на меня. В его руках сиял фиолетовый шар, по оболочке которого время от времени текли росчерки молний. Я чувствовал, что этот необычный шар способен взорвать тут всё к чёртовой матери. только вот мысль была плохой. Взрыв в шахте ни к чему хорошему не приведёт. Я быстро создал ещё одну формулу, метнул её в ноги идущего, оплетающие путы сухо лопнули. Встретив зелёные лучи из глаз Воробьёва. Противник был на пике своей злобы, и эта злоба питала его, придавая сил. Ещё один конструкт. Теперь уже другой, и вновь неудача. Пришлось воспользоваться камнем, который я нашёл Несколько формул, которым обучал призрак и учитель Аматару, скрепляющая печать готова. Однако швырнуть заготовку не удалось. Подскочили почти вплотную охранники. Патроны у них кончились, поэтому они перешли в рукопашку. Пришлось отвлечься на них. Бойцы драться умели, однако и Якуечего знал. Резкий выпад уклон прямо в лицо, челюсть одного из бойцов сухо щёлкнула, тот выпочил у глаза, упал, со вторым пришлось повозиться. Тот обладал какими-то убойными техниками, и я затратил некоторое время, чтобы подстроиться под его стиль. Впрочем, знания боевого искусства ему не помогли. Обманка, блок, хук левой, швах. Второй противник даже не успел ничего понять. Просто чувакнул разбитым носом и отлетел без сознания к стене. Отлично. Теперь вновь сконцентрироваться на основном противнике. Кстати, а где он? Врабьёв пропал. Так мне показалось в первое мгновение, но когда я пригляделся, то понял, что противник создал какой-то скрывающий его в густом сером тумане конструкт. Так попасть по противнику будет ещё сложней. Пришлось импровизировать. Я отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от очередной атаки, спрятался за другой горой пустой породы. Воробьёв, точнее, туман поплыл в мою сторону. Выпрыгнуло из укрытия малежик. Поверив в собственную неуязвимость, он примкнул к бандиту. Громко произнес: "Сейчас мы тебя Пушкин похороним тут". Я не слушал его, смотрел на каменную стену высокую и крутую, на верху которой виднелся огромный горб породы опасно нависающий над землей, и воробьёв с малежиком были как раз под ней. Мне хватило четверти секунды, чтобы принять решение. Я выкинул вперёд руку, в которую был зажат найденный мной камень. Стиснув от боли зубы, вложил в удар все силы, какие только были. От столь мощного выплеска всё тут же поплыло перед глазами. Камень в ладони задрожал, руку окутало желтоватое свечение, затрещала кожа, не в силах выдержать такого жара. На губах почувствовался медный привкус. Сейчас я швырнул энергетический изгусток в стену. Тот с шипением полетел вперёд, попав точно в цель. По стене поползла толстая трещина. Сухой хруст и треск не испугали противников. Оказалось, они даже не услышали его, пребывая в ощущении, что сейчас непременно уничтожат меня. Порода поползла вниз, сначала медленно, потом вдруг резко ухнула и погребла под собой воробьёва и малежика. Грохот стоял такой, что на некоторое время оглушил меня. Всё тряслось вокруг. Или это трясло меня от мощного конструкта, который я создал? Камень не подвёл. Всё было закончено. Я встал, подошёл к завалу, Выжить после такого невозможно, а значит справедливость восстрожествовала. Бандиты были наказаны. Я поднялся на поверхность, не дожидаясь, когда сбегутся все работники завода, двинул на выход. Словно в тумане доехал до Мираславы. Она обрадовалась, увидев меня. Живой! И глянув на мою руку, обеспокоенно спросила: "Ты ранен? Все нормально. Подожди, я перевезу". Мираслава перевязала руку. наложила какие-то простецкие конструкты, которые и снизили боль. Спасибо, поблагодарил я девушку и, взглянув в глаза, произнёс. Мирослава, теперь ты официальный владелец завода. Что? только и смогла произнести Мирослава. Я вкратце рассказал ей о случившемся. Так что больше не будет тех, кто ставил тебе преграды. Воробьёвы малежик мертвы. Будем считать, что это несчастный случай на производстве. Все документы, которые ты мне передала, я направлю в нужные органы. Правда про них скоро будет открыта. Пусть все знают своих героев. Ты обращайся в суд, пусть пересматривают дело о завещании. Там явные нарушения. А я со своей стороны буду помогать, чтобы дело рассмотрели как можно быстрее. Спасибо. Спасибо тебе. Девушка обняла меня крепко, едва не задушив. Знай, в Твери у тебя появился друг, произнесла Мирослава. который всегда готов тебе помочь, и немного подумав, с улыбкой добавила. А если то, что ты сказал насчёт завещания правда, то и с камнями помогу. Всё официально, конечно же, воровать у самих себя не будем. Я улыбнулся. Спасибо, но камень у меня уже один есть. Я показал ей малахитовый артефакт, который нашёл в шахте. Если ты не против, можно я возьму его с собой? Он спас мне жизнь. Конечно, Я некоторое время объяснял девушке все тонкости управления заводом, давал советы о том, что лучше бы ей нанять хороших спецов, которые могли бы поддерживать все необходимые процессы, пока она обучается всем тонкостям управленческого дела. Мираслава улыбнулась, пообещала, что так и сделает. Не переживай, отец многому у меня научил, его опыт и советы в моей голове до сих пор, так что за заводом я управляюсь. Я глянул на часы. Через час самолет. Надо бы поспешить. Пора возвращаться. Всё прекрасно понимая, я от этого ещё больше стал грустно и спросил Амировслава. Да, кивнул я. Ждут дела. И зачем-то, даже и сам не знаю почему, сказал. Император исчез. Ему нужна помощь. Наверное, я не следовало ей этого знать, но я был уверен, что она ничего не скажет. Исчез? Нахмурившись, переспросил Амировслава. Кажется, ты что-то путаешь. Он в полном здравии и всё с ним в порядке. Погоди, насторожился я. Как это в полном здравии? Да только сегодня в выступлении его смотрела по телевизору. Подожди. Мирослава достала телефон, быстро в поисковике нашла запись программы. Вот, буквально полчаса было в прямом эфире выступал. Я глянул на дисплей и обалдел. Император с собственной персоной что-то рассказывает про рост обеспеченности граждан. Только вот меня увидевшего его высочество вблизи, разговаривавшего с ним по душам, обмануть было нельзя. Это был не настоящий император, а его двойник.